Он и ведо стальной машины. Предсказание будущего всегда было делом нелёгким и неблагодарным. Действительность оказывалась намного богаче и значительней, чем это представляла их прогнозы. И последующие поколения чаще всего удивлялись безкрылой фантазии предшественников. Сейчас нам трудно понять, как Мок Резерфорд в его за год два до открытия реакции деления ядра сомневаться в возможности какого-либо применения ядерной энергии. Но вопрос о сегодняшней пользе физики элементарных частиц можно рассматривать не только в плане туманных обещаний, но и конкретных реальных применений. В 1950 году в американском журнале была опубликована статья известного физика, лауреата Нобелевской премии Вигнера, в которой была такая строчка. «Наша наука...» с большим успехом увеличивает нашу мощь, чем наделяет нас знаниями, представляющими чисто человеческий интерес. Сейчас, 20 с лишним лет спустя, с этими словами нельзя согласиться. Даже если не считать открытие атомного источника энергии, физика элементарных частиц пришла бы на осмотр наук, полезных человеку не с пустыми руками. Накануне первой международной конференции по мирному использованию атомной энергии 1955 года собрались те же академии наук СССР, посвящённые этим же проблемам. Академик Мисмяянов уже тогда сказал, что атомная промышленность даёт науке и технике радиоактивные элементы, излучение которых используется в медицине для лечения и диагностики. Находит применение в пищевой промышленности, автоматике, дефектоскопии, горной разведке и во многих других направлениях. Химия и физика, металлургия, механика газообразного, жидкого и твёрдого тела, и особенно биология с её богатством областей и направлений, начиная от физиологии высшей нервной деятельности и кончая агрономией, стали широким полем применения меченых атомов. Позволено вести новые методы работы, делать новые открытия. Но что ж теперь добавилось нового к этим применениям и приносит ли какую-нибудь пользу людям самые большие и дорогие устройства физики элементарных частиц ускорители. При сооружении одного из первых ускорителей в Дубне строители удивлялись тому, что не подводится специальная железнодорожная колея для вывоза изделий которые будут производить эта большая машина. Циклотроны, фазотроны, окутанные таинственным туманом науки, они привлекают к себе внимание, как все неизвестное и непонятное. Сюда часто приезжают на экскурсии люди, далекие от науки. Большинство из них почтительно и робко взирают на громоздкие сооружения из железа и еще более отделяются от науки, глядя на её бездушные остановки символы современности на ряды сложной конструкции нефтеперегонного завода более человечный просто люди знают, что здесь производят керосин и бензин даже огромные средства, затраченные для высыпки на луну, представляются полезнее, чем расходы на исследования физики высоких энергий, так он мы их высказал известный американский физик Вайскоп на Тбилисском симпозиуме 1969 года. К сожалению, для широкой публики практически до сих пор неизвестен огромный вклад, который ускорители, да и вся экспериментальная физика высоких энергий вносят в повседневную жизнь человека. На мощном синхроциклотроне, созданном ещё в конце 1949 года, в тяжёлое послевоенное время Институт ядерных проблем Академии наук СССР исследовал процесс деления тяжёлых ядер под действием нейтронов. Эти результаты необходимы были для решения задач практического использования атомной энергии. Теперь в ускорителях этого класса работают не только физики, но и представители совершенно иных специальностей: радиохимики и медики, радиобиологи и ядерные химики, сотрудники научных институтов непосредственно связанных с промышленностью. Здесь испытывается наустойчивость к радиационным облучениям солнечной батареи и решается проблема защиты человека от действия радиационных поясов земли и солнечных вспышек. Развитие ускорительной техники далеко вперед продвинуло человечество в ядерной медицине и радиотерапии. Больше половины из тех известных радиоактивных ядер обнаружены в реакциях, которые филики изучали на ускорителях. Большинство изотопов получают в ядерных реакторах, но радиоактивный изотоп ЦИНК-72, который применяется для раннего обнаружения рака председательной железы, получает только на ускорителях. Мизики давно применяют кобальтовую пушку для лечения злокачественных опухолей гамма-квантами, которые спускает радиоактивный изотоп кобальта. Но это излучение поражает и расположенные рядом здоровые ткани. Более перспективным применением протонов и особенно пимезонов. При остановке в веществе они выделяют большую энергию в очень небольшом объёме. Физики уже научились создавать специальные медицинские пучки протонов на ускорителях циклотронов в Дубне и протонным синхротроне в Москве. Медики и клиницисты из Института экспериментальной клинической онкологии Академии медицинских наук СССР изучают сейчас возможность их использования для улучшения методики лучевой терапии рака. Так, почти незаметно, ускорители уже давно встретились с человеком. До сих пор ничего не говорилось об использовании ускорителя в промышленности. С помощью протонов с энергией около... 150 МФ можно измерить толщину графита с точностью до 0,015% по сравнению с двумя процентами, которые получаются при использовании для этой цели альфа-частиц или электронов. После радиационной обработки материалов на ускорителе повышается их точка плавления, увеличивается сила натяжения, прочность. Меняется структура и свойства полимерных материалов. Американский физик Розен, выступая на национальной конференции по ускорителям в Чикаго, сообщил, что из 1000 ускорителей, работающих в Соединённых Штатах, лишь менее 150 используются исключительно для фундаментальных исследований. Около 1/3 используется в промышленности и медицине, а остальные в прикладных науках. Коренным образом физика элементарных частиц влияет на ход технического прогресса человечества. Будучи действительно передовой наукой, говорил академик Бруно Понтекорво, она для своих муз прямо развила ряд новых методических разработок или стимулировала их развитие. Эти разработки, часто на пределе возможностей и современных техник, нашли практическое применение в ядерной технике. в медицине, в биологии, в исследовании космического пространства, в разведке полезных ископаемых, в вычислительной и оборонной технике. Не случайно, что именно физика элементарных частиц стимулирует сейчас создание сверхпроводящих магнитов, которые, без сомнения, найдут важное практическое применение в различных областях техники. Группа Криогенного отдела Лаборатории Высоких Энергий Оэй-Яй долго работала над созданием жидководородной и дейтериевой мисцени для экспериментов с К0-мизонами. В процессе этой работы ученые разработали дьюары специальной конструкции. Ими заинтересовали многие промышленные организации. А недавно приезжали представители сельского хозяйства. Начальник реагенного отдела Зельдович вспоминал, как попутно с созданием жидководородных камер им пришлось разработать крупные водородные ожижители. Ожижители эти, по чертежам физиков, стали выпускать серийно. Впервые в СССР на них получался жидкий пароводород. Академик Флёров, директор лаборатории ядерных реакций ОИН-ЯИ, так сказал о практическом применении достигнутых в лаборатории результатов. Вся изощрённая техника — Ра разработанный у нас лабораторией для выделения дельных тяжёлых ядер из большой массы веществ уже используется в тонкой промышленной технологии. Образно выражаясь, мы можем найти иголку в стоге семе. Чуствительные методы анализа, применяемые у нас, давно используются при получении особо чистых химических веществ. Удалось обратить на пользу Даже принципиальный недостаток, присущий ускорителю электронов, синхротрону. Двигаясь по круговым орбитам в магнитном поле ускорителя, электроны тормозятся, испуская синхротронное излучение. И это явление, с которым практически невозможно бороться, препятствует дальнейшему разгону электронов в циклических машинах. Но для биологов, химиков и медиков синхронное излучение – желанное, Поскольку никаким другим способом невозможно получить столь интенсивный поток и мягких поляризованных рентгеновских квантов, и как это ни парадоксально звучит, уже создаются специальные ускорители, на которых для исследований используются уже не сами ускоренные электроны, а как раз то, что мешает их ускорению.